Левитания шла рядом с Маком и увлеченно рассказывала о новом приеме. «Ты хоть понимаешь, насколько это смертоносно?» – вскинула руки Левитания. «Да одного семя не хватит, чтобы превратить всех живых в замке в компост!» «Леви, не спорю, что твое семя смертельной лузы может уничтожить гарнизон небольшого замка. Дело в другом», – устало пояснил Мак. «Оно имеет ряд ограничений. Первое. Тебе самой надо оказаться в замке или в непосредственной близости от растения». — Если на начальном этапе ты не будешь подпитывать его своей силой, баста. Оно просто загнется, или его спалит маг огня прямым пламенем. — Да, но... — А теперь думай, как ты сможешь пробраться в крепость и просидеть два дня, пока семя превратится во взрослую особь. Подмастерье устало вздохнул и указал на небольшую поляну. — тут мы остановимся тут. — А почему тут? — нахмурилась Левия и взглянула на небо мы можем еще час спокойно идти дальше. Потому что я голодный, потому что здесь удобное место для охранного контура и потому что у меня уже болит голова от твоей болтовни. Раздраженно буркнул парень, пробираясь через небольшую канаву. Подумаешь, тоже мне неженка. Я тебе, между прочим, клановую технику открыла, а ты... Леви. Взглянул он ей в глаза. Поторопи Била, чтобы он заканчивал с ужином. Парень поставил шкаф и принялся разминать плечи, наблюдая за недовольной девушкой, кинувшей на него злобный взгляд и за дверцей артефактного жилища. «Какая же она временами нудная!» – буркнул маг и принялся очертить охранные заклинания. Не успел он сделать первый контур, как из шкафа показалась голова Бурана. «Гуляш!» – с улыбкой произнес он. «Чего?» – не понял маг. Билл говорит, что овощи и мясо, которые он готовит, называются гуляш. Пояснил здоровяк и вышел к маку. Хм, кивнул мак и, закончив контур, отошел в сторону. Билл действительно умеет готовить. Он говорит, что почти готово, указал северянин в сторону артефакта. Мне надо поработать, вздохнул мак, оглядывая место для будущего ритуала. Это срочно. Скажи остальным, что около часа я буду занят. Меня не ждите. Буранг пожал плечами и отправился обратно в шкаф, а маг приступил к ритуалу. Закончив, встал перед центральной руной и достал из-за пазухи дневник. «Я знаю, что ты не просто книжка», — покачивая в руках тетрадь в кожаном переплете, произнес маг. «Ты кое-что посложнее. Я не нашел конструкта, но я не раз ловил тебя на тонком магическом воздействии». Парень положил дневник в отмеченное место и запустил ритуал наполняющиеся тьмой руны, заставили тетрадь медленно задрожать. Когда ритуал достиг пика, то тетрадь открылась, и листы начали переворачиваться один за другим. А каждым, под слоем текста начали проявляться мелкие руны, сплетавшиеся в один большой конструкт. Хлопок, второй, из книги потянулся черный дым. Через пару секунд он окутал мака. Мужчина в потасканном плаще шел по широкой улице. Он натянул капюшон поглубже, старался держаться края и ни с кем не разговаривал. Несмотря на это, черный глаз, заключенный в круг, изображенный на спине и груди, заставлял прохожих шарахаться от него и провожать подозрительным взглядом. Пройдя до конца улицы, мужчина вздрогнул от выкрика в стороне. «Уринай! Уринай, черный глаз!» Путник скинул капюшон и оглянулся. Обнаружив рядом плотного мужчину с большим перебитым носом, он улыбнулся. — Гул'дан, старый пройдоха! — крикнул в ответ он и направился к старому другу. Обнявшись и как следует рассмотрев друг друга, темный маг недовольно поинтересовался. — Ты почему без темных знаков? — Новый указ императора, — пожал плечами Гул'дан. — Теперь носить знак не обязательно. Но если ты не успеешь до заката явиться к мэру и отчитаться о прибытии, ты вне закона. Перед выездом темные также должны за два дня сообщать об отбытии. — Ошейники они нам еще не собрались вешать? С грустью поинтересовался путник и поднял голову к небу. — Тьма и тлен. Скоро стемнеет. — Пойдем, — кивнул старый друг в сторону проулка Я проведу тебя быстрым путем. Спустя десяток минут два темных мага оказались у роскошного здания мэрии. — Придется потерпеть, — начал рассказывать Гул'дан. Чинуша, что записывает темных, — светлый маг. И фонит от него так, как не фонит из каналов под городом. И не забудь поставить у него печать на руку. Друг показал правую кисть, на которой красовалась белоснежная печать головы льва в обрамлении лавровых листков. Я запомню, кивнул Уринай и отправился в здание. Там, продержав его около получаса под дверями кабинета, все же принял чиновник. Полный блондин, сидевший в роскошном кресле, мельком взглянул на вошедшего и сразу выдал свой вердикт. — В столице превышен лимит темных. Убирайся из города. — В столице запрещено находиться темным свыше определенного количества? — нахмурился маг. — Приказ императора, — безразлично отмахнулся в ответ тот. — После заката ты будешь вне закона. Я могу ознакомиться с приказом, на который вы ссылаетесь. Блондинка перекосила от такого вопроса, и он со злобой зашипел. — Кто ты такой, чтобы я перед тобой раскланивался, темная мразь? — Всего лишь предмет указа императора, который хочет ознакомиться с документом, — поддерживая максимально спокойный тон, произнес Уринай. — Ты, ты смеешь мне указывать, что мне делать и кому я обязан? Чиновник не на шутку завелся и покраснел от злости. Из-за эмоций сила света начала вырываться из него. Если для обычного глаза он лишь слегка засветился, то для Уриная весь кабинет был заполнен светом так, что даже дышать было чертовски больно. Я никому не указываю. Лишь прошу предъявить указ императора о положенном количестве темных в столице. «Пошел вон!» — рявкнул мак света. «Вон из кабинета!» Темный остался на месте и не подумал уходить. Налившиеся кровью глаза на секунду взглянули в окно, и на лице чиновника расплылась зловещая улыбка. «Солнце скрылось. Ты вне закона!» — произнес он и раскрыл рот, чтобы позвать стражу. Но в этот момент Уринай выпустил силу. Комната заполнилась абсолютной тьмой. Чинуша не смог разглядеть край собственного стола, за которым сидел. «Выродок!» — прохрипел блондин, задыхаясь от тьмы. «Ты ответишь за нападение на представителя власти!» «Ты сдохнешь, как бородячий пес», — хмыкнул Уринай. «Я пришел сюда до заката. Или ты мне покажешь документ, на основании которого ты отказываешь в регистрации, или делаешь отметку о прибытии». Максвета судорожно потянулся к шкафчику стола и извлек из нее книгу. Раскрыв ее на закладке, он взял в руки пищую палочку и с перекошенным от злости лицом рявкнул на Уриная. «Убери тьму!» Темный медленно, явно нехотя, втянул тьму обратно. Имя, род и цель визита. Расстегнув воротник, поинтересовался он. Уринай, черный глаз, свободный темный на круге. Пришел пополнить запасы, прикупить инструментов. Срок пребывания — две недели. — И что ты тут собрался делать две недели? — сморщился блондин, подняв на посетителя взгляд. — Три. Могу и четыре. — спокойно ответил Ринай, глядя в глаза собеседнику. Чиновник не ответил, лишь выпятил нижнюю челюсть и сделал еще несколько пометок в книге. «Свободен», — сказал, словно выплюнул он, когда закончил записи. «Печать!» — протянул руку Уринай, понимая, что без этого знака первый же патруль от него не отстанет. Макс Света прошептал ругательство себе под нос и снова полез в ящик стола. Достав из него большую стальную печать, он указал на стол перед собой. «Положи правую руку». Как только темный опустил перед ним на стол кисть, то чиновник влепил по ней печатью, при этом наполнив ее своей силой. «Надеюсь, вы скоро передохнете, как больные собаки», — заявил он, не отрывая печать и наполняя ее силой. «Не раньше, чем твоя мать станет портовой шлюхой, ублюдок», — прошипел сквозь зубы Уринай и хотел схватить его за руку. Боль от ожога светом становилась невыносимой. «Дотронешься меня, и я тебя сгноблю в подвалах канцелярии». Темным запрещено прикасаться к чистой коже других магов. Уринай оскалился, сжал зубы еще крепче и убрал свою руку, не отводя взгляда от довольной рожи блондина. Тот еще пару секунд подержал печать и убрал ее, заперев артефакт в шкафчик. «Заходи еще!» – произнес он удаляющемуся магу тьмы. «Буду рад видеть тебя снова!» Гул'дан встретил его тревожным взглядом. Уриной держался за кисть и выглядел довольно потрепанно. «Что случилось?» — тут же поинтересовался он. «Этот ублюдок пытался отказать в регистрации», — прошипел Уринай. «Сказал, что якобы лимит темных в столице превышен». «Что за чушь?» «Вот и я про то же». «Начал давить светом, я в ответ надавил тьмой». «Черт побери!» — вздохнул друг. «А что потом?» А потом он поставил печать. Сморщился Уринай и показал правую кисть, на которой была выжжена светом печать. «Больной ублюдок!» Растерянно произнес маг тьмы и оглянулся. «Как он это сделал?» «Светом. Он сжег меня светом. Напрямую». «Так, э, погоди», — засуетился Гул'дан. «Пойдем. Я знаю одного мага жизни, который помогает темным. Дерма демонов ему в обеденный суп. Этот гад совсем потерял страх». Уринай шел с перемотанной рукой и поглядывал на вывески заведений, обещающих горячий ужин и теплую постель. «Два года — это как маленькая жизнь», — — произнес Гул'дан. — За время твоего отсутствия стало только хуже. — Два года в пути, — хмыкнул Уринай. — Куда уж хуже. Многие заведения отказываются работать с тобой только из-за цвета силы. На всю столицу ингредиенты для артефактов темном продает только старик Ну, да и те из-под полы. — Надо посылать к нему простолюдина со списком. Товар он оставляет в тайнике. Деньги отдаешь его внуку, — рассказывал старый друг. Запретили нам продавать камни силы. Так что, если у тебя есть запас, ты счастливчик. Про запрет на прикосновение кожи мага ты в курсе. Но многие простолюдины подхватили это и визжат, как резаные, стоит их коснуться. Это какой-то бред, возмутил Суринай. Какой в этом смысл? Кто-то придумал байку, что темные заразны и проклинают все, к чему прикасаются. Теперь в столице не найдешь ни одного приличного двора, где тебя накормят и дадут чистую постель. — покачал головой Гул'дан. — Если такой находится, то он берет в дрога, тарелку и ложку после тебя закопают, а постельное белье сожгут. — Демоны бездны, — выругался темный маг. — Что происходит с империей? — На круге, наверное, это еще не так видно, но в столице, если ты темный, то изгой, — развел руками старый друг. — Ты еще не знаешь про право на семя? — Что? — Какое право? «Клан, уплативший пошлиму императору, имеет право взять любого темного, которого пожелает на случку». «В каком смысле?» – стряхнул головой Уринай. «В прямом. Как собак. Для улучшения породы», – кивнул Гулдан. «Нет, погоди, это же...» «Это край, Уринай. Дальше так продолжаться не может». Гулдан потер руками лицо и, взглянув в глаза старого друга, добавил. «Вдобавок нас начали убивать». Нэша в воле тьмы нашли обезглавленным на улице Патрика Дублина. От трока седьмое проклятие осталась одна нога. Его засунули в бочку с кислотой, оставив ступню снаружи. — Это были не слабые маги, — сглотнул Уринай. — Трок вообще был отличный боец. — В том-то и дело, — кивнул Гулдан. Я старался понять, что происходит, и несколько раз наткнулся на Орден Белоснежной Розы. — Что это? Первый раз слышу. — Пойдем. Кивнул друг и указал на темный проулок. Об этом тебе лучше расскажут люди, которые к нам относятся нормально. — Такие еще остались? — Есть в этом городе еще те, кто хуже темных. — И кто это? — Воры, убийцы, мошенники и портовые шлюхи.